Один день из жизни деловой женщины. Читай. На стол передо мной ложится лист бумаги. Я извлекаю из сумки ручку и начинаю внимательно изучать документ, делая на полях заметки. Голову поднимаю, лишь когда появляется официант с вопросом. Вы готовы сделать заказ? Мы с Яной в кафе. Давно не виделись, все никак не могли состыковаться. То у нее на работе завал, то у меня не получается. И вот, наконец, устроили себе праздник в обед. Официант принял заказ и удалился, а я вернулась к бумаге. Это было коммерческое предложение о сотрудничестве. Много лет прошло с тех пор, как мы с Яной начинали работать в одной организации, фонтанируя идеями и неуемным энтузиазмом. Теперь она руководитель филиала одной крупнейшей страховой компании, а я, страшно сказать, индивидуальный предприниматель. Собственное маленькое дело и все такое. Постоянно не хватает времени, дни пролетают в жестком режиме с четким расписанием. Слушай, сегодня не могу, у меня клиент. Давай завтра. Завтра не могу я, налоговая. Тогда на следующей неделе. Хорошо. У меня должно быть посвободнее, если не случится форс-мажор. И вот встретились, и сразу читай. Как когда-то, когда работали вместе, и огромное количество документов, отчетов, аналитических записок, коммерческих предложений сочиняли сообща, методом мозгового штурма. Я читаю, Яна терпеливо ждет. Ну, что? Спрашивает она, когда я, наконец, заканчиваю. Круто. Давай только вот сюда добавим один пункт, и вот эту позицию я бы немного переформулировала. Затем официант приносит блюдо, а беседа несется дальше. Мы говорим про страховой рынок и его перспективы, про изменение учетной ставки и на что это повлияет в будущем, у скольких банков по прогнозу могут отобрать лицензию до конца года и о том, что вчера приходил противный клиент. В какой-то момент я теряю нить разговора, потому что вдруг начинаю видеть нас со стороны. Вот сидят две подруги, которые не виделись месяца полтора точно. Две подруги. О чем они беседуют? О моде? О семьях? О детях? О косметике? Или, может, о недавно прочитанных книгах и просмотренных фильмах? Где те разудалые 25-летние девчонки? которые когда-то провели вместе отпуск на Кипре и однажды вечером случайно зашли в караоке-бар, не сразу поняв, что это место заняли отмечающую свадьбу шотландцы. О мероприятии мы догадались только после песен четырех-пяти, что, впрочем, было неудивительно. Из-за жары все посетители бара щеголяли в шортах и в майках, даже невеста, лишь жених да его друг красовались в нарядных шотландских одеяниях. Килт, гольфы, белоснежная сорочка, красота невиданная. Друг жениха был очень похож на Робби Уильямса, правда, с вокалом подкачал. Но это не мешало нам сидеть со своим столиком и умилительно смотреть на двойника в четыре глаза. А потом ведущий торжественно объявил, что следующую песню будет исполнять Наталья из России. Почему? Да потому что, как я уже говорила, мы не сразу поняли про свадьбу. Официанты же не хотели, чтобы свободный столик пустовал, поэтому принесли меню коктейлей. В ожидании напитков я изучила караоке-репертуар в толстой папке, рядом с которой лежали маленькие бумажки, бланки заказов на песни. Ну вот. Постепенно возникла мысль. А не спеть ли мне в этот прекрасный вечер? Рука потянулась за бланком. Официант принес коктейль и забрал песенный заказ. Только потом, слушая поздравительные речи, мы поняли, что сидим на свадьбе. Ну, что сказать, я спела, да. Дебют удался. Согласитесь, не каждого так сразу и без предварительных репетиций станет приглашенным исполнителем на шотландской свадьбе. В общем, мечи колотина прошел на ура. И нас приняли с распростертыми объятиями. Так что мы не просто на той свадьбе спели, мы на ней погуляли. Оказалось, не только у нас есть свои традиционные свадебные танцы. В Шотландии они тоже имеются. Один очень напоминает «Бояре, а мы к вам пришли», когда все гости делятся на две шеринги и попеременно подходят друг к другу. Нас пригласили в эти шеренги, и, как вы уже, наверное, поняли, эта свадьба пела и плясала, и мы вместе с ней. Так куда же делись те веселые смешливые девчонки? Что за унылые тетки сидят за столом, ковыряют вилкой салат с рукколой и шампиньонами и обсуждают прогнозы по инфляции. Не на деловой встрече, а на обеденном девишнике. Я сказала себе стоп, резко переведя тему разговора. И мы, наконец, начали говорить о нормальных вещах, то есть о борьбе с морщинами. Поэтому обед логически завершился в косметическом магазине, откуда я вышла невероятно счастливая, купив себе легендарные метеориты Герлин. вообще люксовая косметика вещь магическая даже умом понимая если природа не дано огромных распахнутых глаз и пушистых загнутых ресниц то покупая красивые коробочки с тенями и суперновую тушь свято веришь что вот сейчас сейчас уж точно эти волшебные средства сделают из тебя настоящую голливудскую красотку тут главное Верить в чудо. Короче, вернулась я к своему рабочему месту, воодушевленная. Метеориты в коробочке стучали, приглашали к началу сотрудничества, и я, вполне естественно, решила поделиться своей радостью с ближним, то есть с Таней. Бросив небрежный взгляд на стопу поджидающих документов, открыла электронную почту и быстро настрочила рассказ о покупке, о том, Какая-то незаменимая вещь в вечернем макияже, да и в дневном тоже. Ведь метеориты – шикарный финиш, делающий лицо ухоженным, придающий коже естественное сияние из-за микроскопических гранул перламутра. В жару же средство дает прекрасный матирующий эффект. И все в таком духе. В конце приписала, что скоро выходит фильм с нашим любимым актером. У него глаза там нереальные просто. Я видела трейлер. Вполне довольная собой и посланием, быстро нажала на кнопку «Отправить» и занялась с тобой документов. Минут через 10 интенсивной работы меня настигла не очень приятная мысль. Дело в том, что у Тани довольно редкая, несклоняемая фамилия. Вероятность того, что вы встретите в своей жизни человека с этой фамилией, крайне низкая. Мне повезло гораздо больше. Я встретила сразу двух таких людей. И один из них мой деловой партнер, с которым недавно было подписано соглашение о сотрудничестве. Когда я отправляла свое вдохновенное послание, то ориентировалась на фамилию и совсем не обратила внимания на имя. Документы пришлось срочно отложить в сторону. На повестке дня проверка папки «Отправленные», после которой наступило временное оцепенение. Я поняла, что переплюнула историю со шторкой в ванной. Человеку вообще свойственно совершенствоваться. Когда мозг снова начал функционировать, в голове был только один вопрос — что делать? Ничего умнее, чем позвонить секретарю, я не придумала. «Привет, Наташ!» — поздоровалась я с тезкой. «Привет!» — ответили мне. «Слушай, Женя у себя?» «У себя? Нужен?» «Нет-нет, а ты можешь...» Посмотреть, что он там делает. Я перешла на шепот. Давно известно, что если один человек начинает шептать, то у второго это получается само собой. Дверь в кабинете открыта так, что я его вижу. Конспиративно ответили мне на том конце. Отлично. Прошептала я и начала объяснять ситуацию. Моя тезка, конечно, прониклась в проблемой проблемой и стала подозрительно всхрюкивать. В общем, если Женя сейчас куда-нибудь выйдет, сможешь удалить мое письмо из его почтового ящика? — Я постараюсь, — прошептала она, но через секунду добавила. — Поздно. Он повернулся к компьютеру и что-то там щелкает мышкой. Последующие минут 8-10 я думала о том, что до сегодняшнего дня была в глазах Евгения серьезным ответственным человеком, который всегда выполнял свои обязательства в срок предоставлял все документы, в переговорах показывал себя компетентным специалистом. Обо всем этом я думала ровно до того момента, пока почтовый ящик не обрадовал меня новым сообщением. Оно было от Евгения. Сочетав до десяти и заставив себя спокойно принять случившееся, я открыла почту. Добрый день, Наталья. Честно говоря, я сильно удивился, получив от вас такое письмо. Но было очень интересно прочитать про особенности дамской пудры, узнать о ее нюансах и свойствах, взял на вооружение. И отдельное спасибо за новости кинематографа. Человек оказался с прекрасным чувством юмора. Мы с ним потом еще не раз смеялись, вспоминая этот эпизод. Он нас даже сблизил. Исчезла официальность. Многие рабочие вопросы стали решаться быстрее и проще. Тане я, конечно, тоже поведала о случившейся истории, было много веселья. А с Яной при встрече мы теперь стараемся говорить меньше о делах и больше о жизни.